Глава 27. 9 мая. Четверг. Когда Мэг, наконец, продвинулась к началу очереди и вошла в здание, уставший от жизни сотрудник службы безопасности по ту сторону конвейерной ленты, похожей на те, что используют в аэропортах, велел ей сложить все металлические и электронные устройства в лоток. Она прошла через рамку, и ей вернули телефон и ключи от машины. Ее нервы были на пределе, когда она обнаружила, что стоит в широком зале, устланном бордовым ковром, вместе с группой людей, которые, как и она, выглядели немного потерянно. Ее спас улыбающийся светловолосый молодой человек, который, чуть прихрамывая, подошел к ней с планшетом и документами. «Вы участвуете в суде присяжных?» — спросил он. «Да». «А приглашение с собой?» Мэг достала из сумочки письмо на розовой бумаге и показала ему. Он перевернул пару страниц на планшете, просматривая список, затем отметил ее. «Через несколько минут я отведу всех вас в совещательную комнату». С этими словами он указал на группу примерно из 30 человек, чувствовавших себя слегка неловко. Хотя они собрались здесь ради общей цели, никто друг друга не знал. Многие стояли, уткнувшись в телефон. Мэг улыбнулась какой-то женщине, и та в ответ дружелюбно кивнула. Мэг с интересом наблюдала за вереницей людей, проходящих через сканер, пытаясь угадать, что они здесь делают. Разношерстная публика. Коллеги-присяжные, обвиняемые и их адвокаты, друзья и родственники, свидетели, сотрудники полиции, репортеры или просто любопытствующие граждане. Наконец мужчина с планшетом громко объявил собравшимся. «Так, присяжные заседатели, сюда, пожалуйста». Мэг проследовала за ним сквозь толпу коллег-присяжных, поднялась на два пролета по лестнице с богато украшенными балюстрадами, прошла мимо деревянной скамьи и оказалась в просторном помещении, похожем на школьный актовый зал, с рядами зеленых стульев и информационными досками на стенах. «Присаживайтесь, пожалуйста», — вежливо, но твердо произнес он. Мэг села рядом с мужчиной в клетчатой рубашке, от которого неприятно пахло. Молодой человек в узких джинсах, с роскошной прической и нервным тиком занял место справа от нее и сразу же уставился в телефон. Мэг оделась элегантно по такому случаю, но мало кто поступил так же. Несколько пожилых мужчин пришли в костюмах и галстуках, одна странного вида женщина, казалось, вырядилась для вечеринки в саду. Однако большинство были в повседневной одежде. Она поняла, что и ей не стоило так стараться. «Пожалуй, завтра подберет наряд попроще». Несколько мгновений спустя мужчина, который привел их сюда, встал перед ними и громко объявил. «Здравствуйте, присяжные заседатели. Меня зовут Джейкоби Уайт. Я судебный пристав. Благодарим вас за терпение, проявленное в связи с задержкой начала судебного разбирательства. Сейчас я покажу вам видео, в котором расскажут, чего вам следует ожидать от сегодняшнего слушания. Всем вам также выдадут бланк. В нем содержится вся информация» в том числе и о том, как подать заявление на компенсацию расходов. Однако очень важно, чтобы вы внимательно меня выслушали». Мэг слушала внимательно. «Всех вас случайным образом отобрали с помощью компьютерной программы для участия в заседании суда присяжных. Если ваше имя назовут, вы станете одним из 15 присяжных. Имена при этом выберут случайным образом. Это делается на случай, если стороны решат воспользоваться правом на отвод кандидатов присяжные». «Если вас не вызовут или отстранят от участия в заседании, сотрудник входа в зал суда проводит вас обратно». Он помолчал. «Пока все понятно». Мэг закивала вместе со всеми. Судебный пристав перечислил их обязанности и ограничения и объяснил, что если они официально трудоустроены, им будут платить 64,95 фунта стерлингов в день». Затем напомнил, что за поиск информации об обвиняемом в интернете им грозит тюремное заключение, и перечислил все, что можно и чего нельзя делать. Он указал на помещение позади и на пару ступенек выше, упомянув, что там есть автоматы для продажи напитков, и сообщил, что вскоре начнут объявлять имена кандидатов. Он напомнил, что внутри здания строго запрещено фотографировать и что все телефоны в зале суда должны быть выключены». Потом он включил видеозапись, на которой показали зал суда, обозначили место, где они будут сидеть, и объяснили, какую роль будут исполнять. Когда все закончилось, Мэг схватила бланк и, стремясь как можно скорее убраться подальше от потного мужчины, сидевшего рядом с ней, прошла в дальний конец комнаты, где налила кофе из автомата. Затем она села, прочитала анкету, которая была озаглавлена «Приветствуем новых присяжных заседателей» и принялась ее заполнять. Закончив, она передала бланк Уайту, затем села отдельно ото всех и снова просмотрела сообщение в WhatsApp, которое только что пришло от Лоры. Это была фотография, на которой они с кесси, в шортах, футболках, солнцезащитных очках и бейсболках стояли, широко расставив ноги по обе стороны узкой мощеной дорожки за красно-желтой табличкой с надписью «Эквадор в центре Земли». Широта — 00 градусов, 00, «Рассчитано с помощью GPS». Лора наклонялась вправо, Кэсси — влево. Сообщение гласило. «Мама, мы реально стоим на экваторе. Одной ногой в северном полушарии, другой в южном. И вода действительно стекает в слив по часовой стрелке в северном и против часовой стрелки в южном. Мы только что проверили, и я сумела поставить яйцо вертикально, но у Кэсси не получилось». Мэг задумчиво улыбнулась. Она была рада за дочь, ей приятно было видеть неподдельное счастье на ее лице и осознавать, что та, казалось, наконец-то преодолела весь ужас от потери отца и брата. Но в то же время ей было грустно, что они так далеко друг от друга. Мэг проверила электронную почту на случай, если пришли какие-нибудь сообщения от кадрового агентства, но их не было. Она взяла роман, который принесла с собой, и начала читать. Она прочла всего пару страниц и вдруг услышала, что ее... Завод